Ульяна Соболева «Измена, ты нас бросил сам» Аннотация На прошлой неделе, когда я забирала детей из садика, услышала разговор других мам. «Видишь ту, толстую? Это мать Саши и Маши». «А где отец?» «Да бросил он ее. представляешь? Видимо, совсем обрыдло ему». «Да уж понятно, почему. Такую корову кто прокормит?» Говорят, к другой бабе ушел. Я его прекрасно понимаю. Зачем ему этот кусок сала? Я тогда развернулась и ушла, сжав кулаки так сильно, что ногти впились в ладони до крови. А дети бежали за мной и спрашивали, почему я плачу. А самое страшное, что он даже не знает о существовании своих детей. Когда я узнала о беременности, его телефон уже не отвечал. Глава первая. Я смотрела на свое отражение в треснутом зеркале прихожей и думала о том, как быстро рушится жизнь. Пять лет назад в этом же зеркале я видела счастливую женщину с сияющими глазами, которая верила, что у нее есть все на свете. Сейчас передо мной стояла 30-летняя мать-одиночка с потухшим взглядом и руками, которые дрожали от усталости каждую ночь перед сном. Отражение показывало мне жестокую правду. Пышные формы, которые когда-то восхищали Стаса, теперь казались мне наказанием. После родов я так и не смогла привести себя в форму. Где взять время на спортзал и деньги на здоровое питание, когда работаешь на трех работах? «Света! Детка!» Голос мамы из комнаты проникал сквозь стены. «Не мучай себя! Этот подлец не стоил твоих слез. Мама знала правду. Знала, что Стас бросил меня внезапно и жестоко. Просто исчез, забрав вещи и оставив только записку. А я тогда еще не знала о беременности. Узнала только через три недели после его ухода, когда тошнота по утрам заставила сделать тест. Представляешь, он бросил меня, а я носила под сердцем его детей и даже не подозревала об этом. Но мама никогда не говорила об этом при детях, И я была ей за это благодарна до да дрожи в коленках. «Мамочка!» — тоненький голосок Маши заставил меня оторваться от зеркала. Моя четырехлетняя дочка стояла в дверях с бледным личиком и синими кругами под глазами. Сердце ёкнуло и упало куда-то в пятки. Опять. Опять эта болезненная бледность, которая пугала меня больше всего на свете. «Что случилось, солнышко?» Я присела перед ней и коснулась ладонью её лба. «Прохладный, слава богу!» «У меня болит тут!» Она приложила маленькую ручку к груди, и мир вокруг меня зашатался. Врожденный порог сердца. Слова кардиолога до сих пор звучали в моей голове, как приговор. «Нужна операция. Дорогостоящая. Срочная. Давай я дам тебе лекарство. Я изо всех сил старалась, чтобы голос не дрожал. И ляжешь к бабуле. Хорошо?» За спиной послышался топот маленьких ножек. «Это Саша, мой сынок, бежал к нам». Он был полной противоположностью сестры. Крепкий, здоровый, с горящими глазами и вечно растрепанными волосами. Иногда я ловила себя на мысли, что именно в нем живут черты отца. Те самые волевые скулы, тот же упрямый подбородок. И от этого сходства внутри все переворачивалось с ног на голову. «Мама!» «А почему у нас нет папы?» — спросил он, обнимая меня за шею липкими от сока руками. «У Димы из садика есть папа, и у Кати есть, а у нас нет. Тетя Марина в садике сказала, что мы брошенные дети». Кровь застыла в жилах. Тетя Марина — воспитательница, которая считала своим долгом учить всех жизни, которая постоянно делала мне замечания о том, что Саша слишком активный, а у Маши нездоровый вид». которая на родительском собрании громко сказала, «А где же папаша детей? Или опять одна из этих?» и многозначительно покачала головой. «Тетя Марина ошиблась, с трудом выдавила я из себя. Мы есть друг у друга, у нас есть бабуля, мы же семья, правда?» «Правда!» — радостно закричал Саша. «А почему тетя в магазине вчера сказала, что ты жирная?» Господи, вчера, когда мы покупали молоко, и продавщица грубо бросила «Следующий!». А потом, когда я не сразу поняла, стоящая за ней женщина добавила «Ты, жирная, шевелись быстрее, тут очередь стоит!». Я не стала разжигать скандал при детях, просто мысленно пожелала ей поноса. Дети все слышат, все запоминают, и я не могу защитить их даже от этого». «Люди иногда говорят глупости», — сказала я, беря Машу на руки. «Не слушай их, хорошо?» «Но как не слушать? Как не замечать косых взглядов в транспорте, когда с трудом протискиваешься между сидениями, Как не слышать шепотки соседок?» «Совсем себя запустила после того, как муж бросил?» На прошлой неделе, когда я забирала детей из садика, услышала разговор других мам. «Видишь ту, толстую? Это мать Саши и Маши».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 А самое страшное, что он даже не знает о существовании своих детей. Когда я узнала о беременности, его телефон уже не отвечал. Я пыталась найти его через знакомых, но везде получала один ответ. «Не знаем, где он. Сам исчез без следа». Словно растворился в воздухе, не оставив ни адреса, ни координат. Родителей у него не было. Стаса воспитывала тетка, но она давно умерла. И вот уже пять лет я живу с мыслью, а что, если он где-то рядом? Что, если встретит нас на улице? Узнает ли во мне ту девушку, которую когда-то любил? И что почувствует, увидев детей, которые так на него похожи? Я уложила малышей к маме на большую кровать. Они любили слушать ее сказки. И прошла на кухню заварить чай. Наша маленькая однокомнатная квартира в Хрущевке была похожа на кукольный домик после землетрясения. Детские игрушки валялись повсюду, на столе громоздились немытые тарелки, а холодильник радостно гудел, скрывая свою практически полную пустоту. «Детка!» — мама позвала меня тихо. «Приди сюда!» Я подошла к кровати. Дети уже задремали, притулившись к бабушке с двух сторон. «Света!» — мама взяла меня за руку. «Не слушай этих дур. Ты красивая женщина, а то, что этот негодяй тебя не ценил — его проблемы». «Мам, я... я такая толстая!» — вырвалась у меня. «Посмотри на меня. Кому я нужна такая?» «Ты нужна сама себе», — жестко сказала мама. «И детям нужна их мама, а все остальные пусть идут лесом, но легко говорить». Труднее жить с этой болью, которая прогрызает дыры в самооценке каждый день. Когда в автобусе парень уступил мне место со словами «Садитесь, вам тяжело, наверное», я поняла, что для окружающих превратилась в бесполую тетку В 30 лет. На самом деле у меня больная щитовидка, и я принимаю гормоны. Никакая диета мне не помогает. Я потом набираю еще больше. Я открыла тетрадку, где записывала расходы. И мне стало дурно. Зарплата с основной работы администратора в стоматологической клинике покрывала аренду и коммунальные платежи, подработка по вечерам репетиторством английского, продукты и лекарства для мамы, субботние уборки в офисах, детская одежда и машины-таблетки. Операция. Операция стоила как три мои годовые зарплаты. Я положила голову на стол и почувствовала, как слезы сами собой потекли по щекам. когда в последний раз я плакала от счастья. Пять лет назад. Когда мы с ним планировали свадебное путешествие, и он обещал, что мы объедем весь мир. Как он целовал меня и говорил, что я самая красивая женщина на земле. Тогда он называл меня своей пышечкой. Говорил, что худые девчонки его не привлекают, что ему нужна настоящая женщина с формами. Гладил мои бедра и повторял. Ты... идеальное. А потом исчез. Просто взял и исчез из моей жизни, как будто ничего между нами не было. Я проснулась со страшной головной болью, а все его вещи исчезли. И только записка. «Ты тварь, а у меня другая женщина». Значит, врал? Всегда врал. И я была дурой, которая этому верила. Иногда в самые темные часы перед рассветом, когда дети спали, а мама храпела на своем диване, я позволяла себе думать о нем, о Стасе. Представляла, как он звонит в дверь, как видит детей понимает, что это его сын и дочь, как падает на колени и просит прощения за то, что бросил меня. Но потом представляла, как он смотрит на меня и с ужасом отворачивается. «Боже!» «Как я мог любить такую свинью?» И эти фантазии причиняли боль пострашнее, чем ножом по-живому резать. После того, как дети заснули, я села за ноутбук искать дополнительную подработку. Интернет в нашем доме работал через раз, но сегодня повезло. На одном из сайтов поиска работы мне попалось объявление. «Требуется уборщица в частную клинику. Достойная оплата — полный соцпакет». Достойная оплата — это именно то, что нужно. Я быстро отправила резюме, даже не читая подробности. В моем положении выбирать не приходилось. Телефон зазвонил уже через полчаса. Света Ветрова, голос женщины был приятным, уверенным. Вы откликнулись на наше объявление. Да, сердце колотилось. Когда можно приехать на собеседование? Завтра утром. Адрес вышли в сообщении. И... Небольшая пауза. У вас есть медицинская книжка? Конечно. «Солгала я. Медкнижку нужно было обновить, но денег на анализы не было. Прекрасно. До встречи!» Я положила трубку и впервые за долгое время почувствовала что-то похожее на надежду. «Может быть, все наладится? Может быть, я смогу заработать на Машину операцию? Может быть, судьба наконец-то повернётся ко мне лицом?» Но сначала нужно было что-то сделать с внешностью. Я подошла к зеркалу и критически себя оценила. Пухлое лицо, растянувшийся свитер, который не скрывал, а подчеркивал проблемные места. «Надо похудеть», — подумала я в сотый раз. И в сотый раз отыгнала эту мысль. На особые диеты и крутые препараты типа Аземпика нет ни времени, ни денег. Да и какой смысл? Для кого стараться? Я легла на свой диван в гостиной и попыталась заснуть, но перед глазами стояло лицо Стаса. каким я его помнила пять лет назад, красивым, сильным, любящим. А потом мне словно мерещилась его спина, когда он уходил из нашей квартиры с сумкой в руках, даже не обернувшись, к другой женщине. А я тварь. Только почему тварь? Потому что любила его и отдавала всю себя? Жизнь — странная штука. Она может рухнуть в одночасье, а собирать ее осколки приходится годами. и никогда не знаешь, получится ли из этих осколков что-то целое, или они так и останутся острыми краями, которые режут тебя изнутри каждый день, напоминая о том, кем ты была когда-то и кем стала теперь. А завтра будет новый день, новая попытка зацепиться за соломинку под названием «достойная зарплата». И может быть, только может быть, я смогу спасти свою дочку и дать детям нормальную жизнь. Даже если для этого придется проглотить еще тысячу унижений и выслушать еще миллион колкостей о своем весе. Главное, чтобы дети никогда не узнали, что их отец просто сбежал от ответственности, что он бросил меня и понятия не имел, что у него есть сын и дочь, которые каждый день спрашивают, где их папа, и что я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос».